Глава 46. шестая Проводив взглядом вышедшую женщину, назвать ее умертвием, я даже мысленно не могла. Мы засмеялись в голос. «Ну вот, ищи теперь в тумане место-то заветное. Последнего лишили». Пожаловался сквозь смех в югу. «Да, здесь уж точно без стражи не обойтись. Нужно будет у них путь-то туда разведать». Подакнула я ему. Не заметя, как он поморщился, мгновенно положила руку на широкую грудь. «Тебе больно? Может, позвать кого?» «Нет, красивая моя», — вьюга мотнул головой. «Есть хочется, будто год голодал». «Думаю дольше, но предложить мне тебе особо нечего». Я указала на сложенную в сторонке еду. Они старались чем-нибудь порадовать нас, но сам понимаешь, что тут в тумане найдешь». Мой северянин протянул руку и придвинул к себе дощечку с ботвой. В такие моменты жалеешь, что ты не кролик, тяжело выдохнул он. Это лучше, чем ничего, прошептала я расстроенно. Конечно, лучше. Мужчина сжато улыбнулся. Окрепну, да буду свежего мяса. Тут только змея, но. змея, перебив меня, в юго приподнялся и сел. Где? Он заинтересованно окинул взором наш скудный запас еды. Я взяла железную миску и придвинула к нему. Подняла дощечку и продемонстрировала эту, к счастью, уже не ползающую тварь. М -м, а ты говоришь, одна зелень». Северянин от нетерпения даже ладони потер. Правда, я его оптимизма не разделяла. «Разве это съедобно? При виде содержимого миски мне хотелось невоспитанно высунуть язык, И сказать свое громкое «Фи». «Лестра, сердечко мое», — вьюга приподнял бровь. «Ты же вроде в деревне жила. Что, змеи никогда не ловили?» Меня все-таки передернуло. «Нет, не водятся они у нас почти. Только уже мелкие. Чего там ловить?» Тамалина зайцев в петли ставила, да у селки на птиц. «Сестра, а ты?» Мужчина с любопытством всматривался в мое лицо. Опустив взгляд, покачала головой. Я на шее ее всю жизнь просидела. Между нами разница в три года, а я вела себя как дитё избалованное. Так стыдно теперь за все это. Не наговаривай, не поверю я. Он засмеялся, действительно не приняв мои слова всерьез. Я не наговариваю в югу перебила я его. Я росла Эдакой княжной в своей семье. Младшая Эмбер заставляла по дому хлопотать вместо себя, пока Тома в тумане пропадала. Я не ценила заботу сестер, считала их любовь как что-то обыденное и разумеющееся. Полагала, что это они виноваты в том, что застряла я на севере, в той проклятой деревне. Только умерев, скинула вот этот весь груз своих оттелок и поняла, что все для счастья у меня было, все, кроме ума. И благодарности. И все же, я думаю, что ты сгущаешь краски. Северянин стал серьезнее. Была бы настолько дряной сестрой, погнали бы тебя палкой. Ты сестер моих не знаешь, засмеялась я. А твоя семья ты звал в бреду отца? Да, мне снился мой старик. Он поджал губы, на его лбу залегла глубокая складка. Но мой мужчина быстро справился с эмоциями. В Юго? «Я скучаю просто, но не будем об этом». Он улыбнулся, задвинув печальные мысли. «Вот сейчас мы с тобой приготовим этот дар леса». Мой хозяйственный мужчина поднял за хвост змею и покрутил у моего носа. «Хотя я все же расскажу тебе обо всей своей огромной семье». Убрав на плащ ботву и странного вида корешки, В Вьюга растянул на дощечке змею. «Ты будешь ее разделывать?» – уточнила я, скривившись. «Естественно». Этот голодающий разве что не облизывался, глядя на полметра сомнительного мяса. «Фу!» – я не выдержала и отвернулась. «Вот неженка». Замаялся он. «Ну, почисть пока корешки». «А что это?» – подняв листочки, покрутила их у своего носа и даже откусила кусочек. «Ну, трава травой. Правда, вкус знакомый». «Горец, да лук дикий», – быстро опознал растение северянин. Протянув руку, он потрогал сморщенный толстый корешок. «Вымоченный. Его жарить нужно». «А чем чистить?» «Все ножи были в котомке. Выбирай любой». Вьюга кивнул в сторону дров и коры для розжига. Возле них сиротливо лежали наши скромные пожитки. Остаток вечера до поздней ночи мы готовили ужин. Разведя костер, юго пристроил к нему железную миску и в ней обжаривал кусочки змеиного мяса и корешки. Я с интересом наблюдала за действиями северянина. Он пустил в ход не только мясо, но и печень, и даже шкуру змеи, поджарив ее. «Запас воды нужно еще пополнить», – пробурчал он себе под нос. Угу". Наблюдая, как скворчит кусочек, закивала я. «Где ты этому научился? На севере никогда не было голода». «Не было. Но это не повод ничего не уметь. Каждый деревенский парень – и пахарь, и рыбак, и охотник. Мы живем этим. И, например, в худые года даже змея ко столу подана будет. С ней и суп неплохой, и жарить можно. С крупой хорошо идет». Я нервно засмеялась, чувствуя себя немного ущемленно. «Тут выходит, что мой мужчина, толковее меня, это как-то задевало за самолюбие». Знаешь, теперь я боюсь, что ты поймешь, какая я неумеха. умеха. Избежишь глупости, Лестра. Мне достался смешливый и очень довольный взгляд. Тебя бы к моей матушке. Она просто обожает готовить. Думаю, она будет мне не рада. Про себя же я пожалела бедную женщину. Достанется же ей невестушка косорукая. Она будет счастлива и не сомневайся. Вернуться бы когда-нибудь домой. «Я ведь единственный сын. Надеюсь, что северные боги дали им еще одного ребенка. Иначе я просто не представляю, как они все это время». Между нами повисло неловкое молчание. «А ты бы ушла за мной в деревню?» Юго прищурился и, сам того не замечая, замер, ожидая ответ. «Да?» – не раздумывая, произнесла я. «Но ты, Вартеса. Я избранная воина по имени Вьюго». И пойду за ним куда позовет. Но знаешь, уж лучше ты свою семью в наш Вардан перевози. На йоге неспокойно, и все только становится хуже. Да, он кивнул. Гороны любят сплетничать. Я слышал о том, что иные теснят древних. Слабых. Тех, в ком усыпает кровь, уточнила я. Сначала нужно выбраться. Тяжело вздохнув, мой кормилец вытащил на дощечку готовые куски мяса. Я улыбнулась. Он начинал строить планы на будущее, и это был добрый знак. «Ты больше не винишь себя?» – тихо спросила я. Его рука дрогнула. Нервно закладывая в раскаленную миску сырые кусочки мяса, он молчал. «Винишь», – поняла я. «И не перестану. Никогда. Я жил с этим три года. Сходил с ума. Бесновался». Меня Гуроны и в клетку-то посадили, потому как уже сами бояться начали. Я не мог принять это. Тебя убили чужаки, а я остался. Гуроны вернулись быстро, собрали всех, кто уцелел, и обратно в пещеры. Но мне не было покоя. Я раз за разом вспоминал твой взгляд, твои слезы. Бросив на землю палочки, он потянулся и крепко обнял меня. «Прости». Его шепот был тих. «Прости меня, я не хотел». «Я знаю, и не держу зла». Тяжело вздохнув, Вьюга нежно поцеловал меня в плечо и потерся об него щекой. В этом жесте было столько нежности и нужды, что я растерялась. Подняв руки, обняла его и поцеловала волосы. Много ему и не нужно было». Не хотя отстранившись, он вновь принялся готовить, но я чувствовала напряжение, что не давало нам расслабиться. «Я хочу быть счастливой в югу. У моих сестер замечательные мужья, вредные порой и слишком властные, но справляются они с ними. Дети уже, и у Томы, и у Эм, а я все одна. Я и бежала из дома в надежде найти своего мужчину. Не Варда и не Гера, а тебя». И я не стану разрушать свою жизнь, свое счастье, только из-за одной обиды. Да, наверное, ты передо мной виноват. И я прощаю, потому как знаю, в каких мы оба были обстоятельствах. Прощаю, Вьюго. Я никогда не держала на тебя зла. Прости и ты меня. Тебя-то за что? Он не поднимал взгляд. Тяжело ему было меня слушать. Зато... что оставила тебя там, в том лагере одного. Оставила на радость Гуронам. Ты говоришь глупости? Нет, я себе этого простить не могу. Ты страдал в плену, а я купалась в любви родных. Несправедливо, не находишь? Нет, все так, как и должно быть. Ну так прими наше прошлое и давай оставим его здесь и сейчас. Вот, в этой деревне... «В этом сарае весьма подходящее место для этого!» Он кивнул и подал мне дощечку с мясом и корешками. Ужинали мы молча, но мне действительно стало легче.